Глава 18 Алекса. Ночь и дорога. Ой, зря я, наверное, про многослойные мечи. Одно дело знать, что они бывают, и даже посмотреть пару раз, как это делается, а совсем другое руководить процессом. Хотя бы увидеть сначала, на что похожи печи этого мира. Когда я поняла, что провела вполне приличный бой на рефлексах, возникло состояние эйфории. И черт дернул за язык, Блеснуть не видеть ли захотелось, а знания дилетантские. Жизнь за это, как правило, наказывает. Попытаюсь объяснить кузнецу, а он пальцем у виска покрутит. И весь мой свежезаработанный авторитет ящеру под хвост. Хм, а почему не псу? А ведь приживаюсь понемногу в новом мире. Скоро вместо черта начну ханга поминать. Интересно, кто это в здешнем фольклоре? а то вдруг что-то не очень приличное. При мне этим словом не ругались, но ушки на макушке и долетала пару раз. Ладно, доберемся до кузнеца, там посмотрим. А пока будем получать удовольствие от верховой езды. Сейчас я впервые самостоятельно еду на своем ящере. Рана на загривке быстро затянулась. Уверена, что за это надо сказать спасибо Ротану. И я сказала и не один раз. Хоть я и вспомнила Рену, но Рэй на всякий случай подробно объяснил, как управлять. Если запечатление было, то несложно. Едва садишься верхом, связь солнечного сплетения с хранилищем ящера устанавливается сама собой, причем через то место, которым этого ящера касаешься. С непривычки возбуждающие ощущение, если я только не путаю, на что именно отреагировала, на восстановление связи или на то, что Рэй ласково погладил мои пальцы, прежде чем вернуться на своего ящера. Путь мы выдвинулись в сумерке. Хоть старые тракты пустыны, но им пользуются. А ближе к вечеру путники устраиваются на ночлег, забираясь вглубь леса так, чтобы огонь костров не был виден с дороги. Вот по этой темноте мы и ехали. Небольшое освещение с неба присутствовало. У них оказалась своя луна. Оказавшись на дороге, без многослойных сплетений веток над головой, Я наконец-то ее разглядела. По сравнению с привычной, она заметно меньше. Но если их рядом положить, то будет как яблоко против дыни. Но все-таки видно, что это не звезда. Звезд таких размеров, то есть так близко, не бывает Или бывают. Я читала фантастику о мирах с двумя солнцами. Но что-то сомнительно. Мне кажется, два солнца рядом сожгут любой мир. Сумерки вскоре уступили место ночи. Глаза мои, на удивление, быстро привыкли к темноте. Возможно, обитатели этого мира они устроены по-другому. Как иначе объяснить то, что даже под деревьями, где царил густой мрак, присмотревшись, я оказалась способна различить, где ствол дерева, а где пень. А в какой-то момент вздрогнула, заметив движение мелкого зверька размером с кролика. А ящером было, по-моему, безразлично день или ночь. Рэй ехал чуть позади, я подозреваю, чтобы не терять меня из виду. Обернувшись пару раз, я встретилась с ним взглядом, и каждый раз лицо его в свете мелкой луны принимало очень довольное выражение. Так что в итоге мне стало неловко. Но вот такие у меня в душе качели. И хочется, и колется. И соблюсти приличие, и каждый миг находить подтверждение, что ко мне неравнодушны. Надо все-таки хоть немного сдерживать себя. И я перестала оглядываться на целых полчаса. А потом к боку моей Рены прижался бок другого ящера и вкрадчивый голос негромко позвал. «Алекса! А до того, как мы добрались до твоего хранилища!» «Как ты заставила меня летать?» «Только не говори, что я случайно споткнулся!» Я ведь так понимаю, что Чам подправился в полет примерно таким же способом. Я давно ждала этого вопроса и решила, что если Рэю потребуется, то я просто обязана поделиться своими знаниями. Проблема только в том, откуда они взялись. Наверное, кто-то меня научил. Этого я еще не вспомнила. Привычно сослалась я на потерю памяти. Но сами действия помнишь? Нога Рэя невзначай коснулась моей и с памятью резко стало хуже. «Помню, они включаются в момент опасности, если человек, которого я испугалась, меня схватил. То есть на расстоянии этого не сделать?» Рэй, наклонившись, оперся рукой позади меня на спину Рены, в опасной близости от моей пятой точки, сразу же превратившись в вариант чувствительной антенны. Я покачала головой, но, сообразив, что в темноте может не разглядеть, ответила. «Нет. Нужно, чтобы он потерял равновесие. Телесный контакт. Насколько близкий?» Рука уже лежала на моей талии, а я вместо того, чтобы отстраниться, делала вид, что не замечаю. Прямо как в анекдоте, когда Штирлис шел по Берлину, не обращая внимания на волочащийся за ним по земле парашют. Я повернула голову, чтобы ответить. Лицо Рэя оказалось очень близко, и я, понизив голос, до шепота ответила прямо ему в губы. «Могу сказать только одно». Рэй коснулся уголка моего рта, а затем чуточку отстранился, позволяя продолжить. И я судорожно вздохнула, прежде чем сказать. «Чем больше человек, тем легче его уронить». «Ты ведь покажешь мне, как это делается?» И он перекрыл мне дыхание на этот раз надежно. Видимо, чтобы я случайно не сказала нет. И я опять растаяла. Позвоночник превратился в пластилин. И я самым естественным образом прижалась к краю, чтобы не стечь с седла. Алекса. Рэй позволил мне дышать, продолжая придерживать одной рукой и давая время собрать мозги в кучку. Но ты ведь можешь вывести из равновесия и воздушной волной. Наверное. Протянула я неуверенно, облизывая, словно кошка, которой дали миску со сливками и сразу же отобрали. В тот момент я не думала. Чамк схватил, ну и я сделала то, что смогла. Он ведь погиб на месте. Это случайность. Он упал на камень. Я не видела. Меня передернуло при воспоминании о том, как содрогнулось тело убитого мной человека, и Рэй успокаивающе прижался губами к моему виску. А мне грозило то же самое, если бы там в лесу оказался камень. Нет, с жаром вырвалась у меня, и я протестующе отстранилась. Я не узнала тебя, но почему-то подстраховала. Что сделала? Придержала руку чуть дольше. Так, хватит допросов. Пора перехватывать инициативу. Теперь пусть он кое-что прояснит. А вот почему я тебя не узнала? А мне откуда знать? Мне показалось, что вижу глаза такие, как у Рены. Рэй неожиданно засмеялся. Что смешного? Я не над твоими словами. Кое-кто обиделся, что его глаза сравнили с очень красивыми, но все же глазами ящерицы. Так, спокойно, Саша. У нашего принца мания величия. Это он о себе в третьем лице? Рэй, подъехал ротон Отъедем, поговорить надо. Рука Рея медленно и явно с большой неохотой сползла с моей талии, выбирая не самый короткий маршрут. Мне пришлось закусить губу, чтобы не смущать рота на неприличным стоном. Мужчины отстали, а я, продолжая чувствовать взгляд Рея, попыталась собрать свои растрепанные мысли. Так, на чем нас прервали? Глаза. А ведь желтые глаза с вертикальным зрачком мне мерещились уже дважды. Догадка мелькнула, но была тут же отвергнута. Все-таки нельзя так явно нарушать законы физики. Если есть ящеры, то поверить в летающего ящера, то есть в дракона, можно. Но в оборотни и превращение – это уже чересчур. Фэнтези есть фэнтези. А в жизни просто обязаны работать законы вроде того, что ничто из ничего не возникает. Иначе опять мое материалистическое мировоззрение скатится к мысли о коме. Интересно все-таки. Есть для мозга отличие реального от воображаемого? Ведь эмоции проявляются и в том, и в другом случае, а значит и гормоны выбрасываются. Так не все ли равно? Я оглянулась. В отдалении, держа приличную во всех смыслах дистанцию, за мной ехали трое воинов. Рея же не было видно, и сердце защемило. Не все равно. Да и как может быть такая связанная последовательность событий, если это сон? А главное – сама гамма ощущений. Я, как положено, в таких случаях ущипнула себя. Больно. Вздохнула ароматы ночного леса, тут не определить. Лес как лес. Прелые листья, запах хвои. А вот шуршание лап ящеров с одновременным подрагиванием почвы – «Ну как такое может придуматься в моей голове?» Где-то ближе к рассвету мы свернули с тракта на более узкое ответвление. Еще не тропа, но и уже не дорога. В ширину не было одной телеги. Ящеры пошли парами. К этому моменту я уже давно отказалась от командования ящером и вовсю клевала носом. Рена разобралась сама. Моя умная девочка шла в строю. И единственная эмоция, которую я у нее чувствовала, радость от того, что она со мной. Все-таки ящер – лучшее средство передвижения по бугристым лесным дорогам. Ну никакой разницы, торная дорога или изрытая колеями. Ровный и плавный ход без тряски. Я была снова задремала, упасть не боялась. Рэй еще до выезда заботливо сделал не просто спинку для удобства, Ну и бортики с боков получилось вполне безопасное кресло. Вернулась из полудрема в реальный мир, когда Рена резко остановилась, шипя, как масло на раскаленной сковороде.